Глава вторая. Снова аукцион. Наш друг по ссылке Алексей Астахов, инженер, в котором пропал незаурядный писатель, иногда баловал нас сочными устными новеллами из колымского быта. Между прочим, в его репертуаре был рассказ о том, как ведет себя, смакуя свободу, только что вышедший из лагеря какой-нибудь приисковый колька Корзубой, он же Ручка, Москва. Золотой. За две пайки он заказывает себе фанерный чемодан с железной ручкой, так называемый гроб, обзаводится вольной подушкой, сделанной из четырех цветных накомарников из старой телогрейки. Потом он одевается вовсю вольное, то есть в новый лагерный бушлат, обшитый по горлу бурундучим мехом, и кубанку, сделанную из полы старого вохровского полушубка. Затем Корзубый блаженно и бесцельно гуляет по тропинке между вольнонаемной столовой и вольнонаемным ларьком, неизменно при встречах здороваясь за руку с самим комендантом лагерной вахты. Смешно сказать, но, видимо, в этом уникальном положении действуют какие-то общие психологические законы. Хоть и с иронической оглядкой, но почти все приметы корзубовского вольнонаемного поведения я обнаруживала в первые дни вне лагерной жизни у себя. Чемодан мой, как две капли воды, был похож на его гроб. Подушка моя, вернее, наволочка на нее, была сшита именно из четырех цветных накомарников. На лагерную телогрейку первого срока я приспособила, если не бурундучий, то какой-то кошачий меховой воротничок. И главное, так же, как корзубы я испытывала блаженное чувство при каждом посещении так называемого магазина, ларек, насквозь провонявший керосином, столовой, а особенно почты. В магазине торговала моя квартирная хозяйка, тетя Маруся, добродушная толстуха с хриплым голосом. Глядя на нее, почти невозможно было себе представить, чтобы она убила своего мужа из ревности. Маруся ужасно смеялась, видя, что я совсем не ориентируюсь в ценах и вообще ничего не смыслю в торговом деле. Слушь сюда», — с снисходительно разъясняла она. «Слушай, я тебе плохого не желаю. Бери вот эти мужские брюки. Без ордера тебе устрою по блату. Распоришь их, перекрасишь в черный цвет, и выйдет тебе такая юбка, что на все твои пять поражений хватит. До материка в ней дотянешь. Верно говорю, я тебе плохого не желаю». Оказалось, что продукты выдают по карточкам. Тетя Маруся чуть не лопнула со смеха, когда выяснилось, что я не понимаю значения популярного среди вольного населения глагола «отоварить». «Горе-то и — говорила она сквозь приступы хриплого хохота. «Ну, слушай сюда, вот, к примеру, у тебя здесь талон 43Б. Что он сам из себя, к примеру, стоит? Грош ему цена в базарный день. И вдруг я вешаю на двери магазина объявление «талон 43Б». Отоваривается полкилом сечки ячневой или там макаронных изделий. «Вот тут-то этот самый 43Б становится ценный, его тут и сменить, и продать можно, а то самой все полкило получить и сживать, поняла?» Меня вдохновляли такие детали вольнонаемного быта. Ведь и они были атрибутами свободного существования, включали в себя элемент личного волеизъявления. «Хочу — сменяю 43Б, хочу — отоварю его и буду варить». На своей печке железки эти самые макаронные изделия. Особенно нравилось мне ходить на почту. В нашем Тоскане своего почтового отделения не было. Надо было идти за 4 километра на так называемый второй Тоскан. И я шла туда, чтобы прицениться, сколько будет стоить, если перевести в Казань столько-то рублей для Васьки, и в Рыбинск, где осталась после эвакуации из Ленинграда моя мама. Деньги. Первую зарплату я должна была получить только через месяц. Но ведь надо было подготовиться к этому великому дню, когда я смогу открыто и свободно послать моим родным свои собственные заработанные деньги. А пока я сдавала заказные письма на материк с наслаждением, вписывая на конверте обратный адрес. Не почтовый ящик с дробью, а просто. Улица такая-то, дом такой-то. Сдав письма, я еще долго стояла у конторки, делая вид, что я жду кого-то или чего-то. А на самом деле, просто радуясь, запаху чернил изжженного сургуча. С почты было вроде ближе к материку. Меньше ощущалось наше осторожное одиночество. Все знали, что Колыма не остров, но все упорно называли ее островом, а большую землю — материком. И не только называли. Убеждённые считали, что так оно и есть. Работа в детском саду ничем не отличалась от той, какую я вела здесь раньше в качестве заключённой. Но была несказанная радость в том, чтобы идти на работу без вертухая или бежать в обеденный перерыв домой, в свою комнату, заставать там уже пришедшего Антона, а потом вместе есть суп кашу, сваренные с вечера. Это давало иллюзию семьи. Я стал как-то забывать, что вольно это, собственно, только я. А Антон все еще ЗК. А до конца его срока, третьего по счету, все еще оставалось больше шести лет. Он и сам как-то отвлекался от этой мысли, тем более, что его положение на Тоскане было исключительным. Он свободно ходил по поселку без конвоя, посещал вольных больных. Даже в Марусин магазин заходил, только ночевать обязан был в зоне. В общем, я переживала тот удивительный период, когда каждая мелочь обыденной жизни, даже такой убогой, как Тосканская, радует и рождает благодарность. Только месяца через два я впервые обратила внимание на то, что моя комната совсем не держит тепла, дров на нее уходит, чертова прорва, а по утрам мороз. Потом заметила, что довольно трудно таскать воду на второй этаж. И главное, что здесь как-то страшновато по ночам, когда остаешься одна. Моя дверь совсем особняком от тети Марусиной, а между тем уголовники, которые освободились и ждут начала навигации для выезда на материк, стали пошаливать. Впрочем, что у меня воровать-то? Из этих освободившихся уголовников у меня бывали двое. Один из них, старик-сибиряк, похожий на Распутина, слыл гадальщиком. Впервые его привела ко мне тетя Маруся, и с тех пор он время от времени заходил один. Я привечала его. Почему? Да потому что он, нацепив на нос очки в железной оправе, долго и пристально вглядывался в линии моей левой руки затем говорил. «Вот как хоть, а не вижу я на твоей руке смертности твоих детей». Вот помяни мое слово. Затерялся где-то твой старший сынок. Ожив. Не вижу его смерти. Нет, не вижу. Этого бормотания было достаточно, чтобы перевесить все точные телеграммы, сообщения и справки, которые я к тому времени уже к несчастью имела. Фантастические отчаянные варианты Алешиной судьбы и его чудесного спасения посещали меня по ночам. Даже Антону я ничего об этом не говорила. Это была наша тайна. Моя и этого полубезумного старика, похожего на портреты Распутина. И я подкармливала старика, презрев все старательно проконспектированные в юности университетские премудрости и невозможной мечте. Что ж, пусть осудят мои суеверия те, кого Бог миловал, кто никогда не терял своих детей. Второй мой визитер-уголовник был поставщиком двора. Он носил мне дрова, и эта визанка была самым крупным расходом в моем ежедневном бюджете. Но я была довольна аккуратностью поставщика и не торговалась с ним, наоборот. Еще делала ему ценные подарки. Например, подарила деревянную ложку и жестяную миску. Он прослезился от умиления, от того, что я догадалась. Ведь и впрямь. Не из чего ему похлебать, варивай, ежели попадется. Нередко я даже угощал его супом и кашей. Он садился прямо на порог, хлебал алчно, забывая про ложку, прямо через край, и уходил, осыпая меня благодарностями. Иногда, глядя на его доверчиво устремленные на меня глаза, я даже ощущала какие-то смутные угрызения совести за то, что в течение всего своего долгого лагерного пути всегда испытывала к уголовным только отвращение. Ведь вот разные же есть и среди них. Разве вот этот может сделать мне что-нибудь злое? Но вот однажды в детском саду срочно потребовался сульфидин для заболевшего ребенка. На медпункте сульфидина не было, но он был у меня дома. И я срочно побежал за лекарством домой в необычное, неурочное время. Ключ почему-то Застрял в скважине и не поворачивался ни туда, ни сюда. Досадливо мучаясь около двери, я вдруг, неожиданно спиной, почувствовала подстерегающую меня опасность. Оглянулась и застыла от ужаса. За моей спиной стоял с поднятой рукой, с занесенным над моей головой, тяжеленным поленом, мой поставщик двора, мой дровяной доходяга. Еще секунда. И я упала бы оглушённая ударом. Я с криком оттолкнула его и пустилась вниз по лестнице завя на помощь. Но прежде чем прибежали люди, мой доверчивый приятель успел скрыться. Как его фамилия или хотя имя допытывался Антон этим вечером. Но я не знала. Только же выписала особые приметы: тонкий синий нос, чайничком прихрамывает. Это Киселёв безоперационно, решил Антон. Ведь он постоянно лечил и комиссовал всех уголовных. Иду чинить суд и расправу. Напрасно я его просила пренебречь этим делом. Второй раз он уже не полезет, этот Киселев. Но Антон твердо держался своего принципа в общении с уголовниками. А принцип был такой. По начальству никогда не жаловаться, но не пропускать безнаказанно ни одной наглой выходки. «Отлуплю самолично», — пообещал Антон. И это были не пустые слова. Кулаки у доктора были пудовые. Видно, эти железные лапы достались ему в наследство от нескольких поколений Гроссбаверов, а интеллигентность профиля от единственного затесавшегося в родню не то химика, не то алхимика. На другой день доктор шумно ввалился в прихожую детсада, волоча за собой избитого, доходягу. «Этот?» — громовым голосом вопрошал доктор, держа свою жертву за шиворот. «Нет», — сказал я сперва нерешительно, а, услыхав голос подсудимого, уже с ужасом, определенно не тот. «Да господи!» — зарыдал невинно наказанный, сморкаясь в меховую ушанку. «За что лупить, Антон Яковлевич? Подлес буду не я, свободы не видать это Топорков!» «Что ж ты говорила? Нос чайником!» — раздражался Антон перекладывая свою судебную ошибку на меня. «Ну ладно, не беда, рассчитаемся с Топорковым, а тебя, Киселев, зато сактируем и поплывешь на материк». Он сдержал свое обещание. После расправы с Топорковым оба голубчика были актированы. Это были типичные представители колымского племени шакалов. Они уже еле держались на ногах от истощения, но неуклонно воровали, а при случае — не зарекались и от мокрого дела. Теперь исполнялась заветная мечта обоих. По состоянию здоровья оба подлежали отправке из тайги сначала в Магадан, а затем и на вожделенный материк. Перед отъездом оба заходили прощаться и очень благодарили доктора за науку, а главным образом — за актировку. Из чистосердечного признания Топоркова Выяснилось, что в соблазн его ввела моя ватная подушка в наволочке, сшитой из четырех накомарников. Уж больно ему захотелось поспать на мягеньком. После этого происшествия Антон задался целью сменить квартиру. И вскоре он перевез меня в благоустроенный домик, где жил экономист пищекомбината Ероцкий. Он отбыл свои восемь лет и теперь жил как вольнонаемный по-семейному Выписал с материка жену с дочкой. У меня просто дух захватило при виде этой квартиры, а главное — моей новой комнаты. Давно я не сталкивалась с таким уровнем цивилизации. Даже уборная была здесь, не на улице. Но главное — Ероцкие дали мне в пользование письменный столик и кучу книг. И теперь, возвращаясь с работы, я входила в комнату и подолгу стояла на пороге, зачарованная волшебным видением стопкой книг на письменном столе. И совсем, совсем мы забыли, что Антон все еще заключенный. Пока в один несчастный день Тимошкина снимают, объявил, входя к нам в комнату, Ероцкий. Это был удар с неожиданной стороны. Не ждал этого и сам Тимошкин, начальник тосканского лагеря, который так хорошо относился к заключенным вообще и к нам с Антоном в частности. Впрочем, его увольнение с Тосканы не было формальным снятием с работы, просто его вдруг решили откомандировать на какие-то годичные курсы повышения квалификации в Магадан. Но от директора пищекомбината Каменновой шли слухи, что это не случайно, что кто-то, видимо, все-таки уведомил магаданское начальство о тосканском рае и огнелом либерализме Тимошкина. Прощание было трогательным. Больше всего наш разорившийся добрый помещик тревожился о том, в какие руки попадут его приближенные люди, которым он, в отличие от помещиков прошлого века, не в силах был дать вольную. «Нам — Нам-то что? — говорил он преувеличенно бодрым голосом огорчённо оглядывая свою обжитую квартирку. Нам-то что? Мы-то не пропадём, верно, валюх. Нам год в Магадане проконтоваться, милое дело, как никак, дом культуры, баня, два кино. А вот за доктора сердце болит. Не обидели бы без меня. Потом он жал мне руку и высказывал надежду, что я буду верным другом жизни, а не какой-нибудь там траливали, что меняет мужей на каждой командировке. И что ежели Не к ночи, будь сказан, новое начальство наладит доктора на прииск, то и я поеду с ним. Ладно, хоть я-то освободиться успела. В день отъезда он перепил с расстройства, и Антону пришлось в последний раз отхаживать его. «Как только без тебя жить будем?» Бормотал он, тряся кудрявой головой, в которой столько было забубенности, кутерьмы, неразберихи, и в то же время... Столько благородных, размашистых, чисто русских, добрых порывов. Верно, Валюх, привыкли ровно к отцу. Белорозовая Валя и впрямь, как дочка, бросилась на шею доктору вся в слезах. Мы помогали ему кладываться, грузиться и поехали провожать их до второго Тоскана. На прощание Тимошкин заговорил со мной на «ты». Так я на тебя, девка, в полной надежде. Не брось друга в беде. Обратно мы шли четыре километра пешком, молчаливые, угнетенные разлукой с этими добрыми людьми, одолеваемые тягостными предчувствиями. Когда мы узнали, что новым начальником тосканского лагеря назначен Пузанчиков, знакомый мне по Эльгену, я стала успокаивать Антона, а также себя самая. Уравновешенный человек, без садистского азарта, просто служит, все равно как в промкооперации, лишь бы надбавки шли. А как легко согласился тогда выменить меня на печника деловой руководитель? И действительно, первые дни и даже недели нового царствования не внесли существенных перемен в наш быт. Антон по-прежнему свободно выходил за вахту, посещал вольных больных в поселке, приходил ко мне ежедневно обедать и ужинать. Только месяца через полтора появились первые тучки, предвещавшие нам грозу. Дело в том, что у Пузанчикова была жена Евгения Леонтьевна, врач, ставшая теперь начальником Тосканской лагерной санчасти, то есть прямым командиром Антона. Это была невысокая энергичная женщина лет 30 с миловидным лицом и маникюром на пальцах. А это было не так-то просто обеспечить в тайге. Она называла Антона по имени-отчеству соглашалась его диагнозами и назначениями. Но когда заболел внук директорши пищекомбината Каменновой и та позвонила, как обычно, в санчасть лагеря, прося прислать Вальтера, Евгения Леонтьевна любезно ответила, что приедет сама. Она назначила мальчику лечение, но болезнь затянулась, и Каменнова стала настаивать, чтобы прислали все-таки Вальтера, который лечил всю семью уже несколько лет. На это доктор Пузанчикова, мило улыбаясь, разъяснила, что доктор Вальтер действительно неплохой диагност, но, сидя уже 12 лет в лагере, естественно, не может быть в курсе новых достижений медицины. «Надо мне пореже ходить к вольникам», — озабоченно говорил Антон. «Но как это сделать, не обижая людей?» Прошло еще несколько недель. И однажды я встретила в магазине нашу докторшу, только что вернувшуюся из Ягодного с какого-то совещания. «Как живете?» — ласково спросила она меня. «Неплохо. А я, к сожалению, должна вас огорчить. Доктора Вальтера от нас забирают. На прииск штурмовой. Там открыт новый лагпункт. Врач нужен до зарезу. И сануправление просто аукцион объявило» то хочет получить новое оборудование и кредиты за одного хорошего заключенного врача. Я долго сопротивлялась. Но все-таки продали его с молотка. Она сделала вид, что приняла мои слова как шутку. Антон был настолько убит известием, что мне пришлось взять на себя роль оптимиста. «Послушай, ведь и на приисках люди живут. Ты жив-здоров. И я поеду за тобой». Ведь этого-то они мне запретить не могут. Увы, именно это они и запрещали. И Антон уже знал об этом. Полет административной фантазии наших начальников был несопоставим с куцим воображением тюремщиков прошлого века. Система все усовершенствовалась. И оказалось, что новый лакпункт прииска штурмовой организовывался по особому принципу. Он будет заселен только заключенными и начальством, лагерным и производственным. Обычные вольняшки, тем более бывшие заключенные, в этом спецпоселке не прописывались, и работа им там не предоставлялась. Таким образом, я была лишена права последовать за Антоном и поселиться в вольном поселке этого прииска, как мы вначале планировали. Рухнула наша иллюзорная семейная жизнь. Только что мы посиживали вместе с нашими квартирными хозяевами, за чайным столом шутили, беседовали о книгах, чувствовали себя людьми. И вот снова неволичий рынок, прииск, разлука, неизвестность, черная яма. Еродские были потрясены нашим несчастьем, особенно Марья Пална, материковская жительница, впервые столкнувшаяся с колымскими нравами. Она не могла без слез смотреть на нас и все повторяла изумленно. «Да как же так? Да ведь этого же не может быть!» Увозили Антона одного без этапа по спецнаряду. Тосканский конвоир должен был доставить его до Ильгена, а там передать другому для дальнейшего этапирования. Я попробовала было пройти в лагерную зону, чтобы помочь ему собраться, но теперь без Тимошкина меня не пропустили. «Вольным нельзя!» Да какая же я вольная. А как же, на довольствие у нас не состоите. Ну и все. Мы простились в половине двенадцатого ночи. Не позднее двенадцати он должен был быть в зоне. На этот раз мы не говорили друг другу обнадеживающих слов, как делали это прежде, когда меня увозили от него. Теперь перед нами была пропасть шесть лет, остававшихся ему до конца срока, без свидания, может быть. Даже без переписки. Он ушел, а я как села за стол, так и просидела. До утра. Шел июнь, и ночь была белая. К пяти часам очертания предметов потеряли, ночную размытость стали четкими. И я вдруг увидала в моем окне резко очерченную руку и рукав военной гимнастерки. Рука стукнула, и чей-то голос с украинским акцентом скомандовал «На выход давай!» Я выскочила на крыльцо, у дома стоял грузовик. В кузове, на каких-то ящиках сидел Антон. Знакомый тосканский вохровец по прозвищу Казак Мамай отрывисто распорядился. Седай у кабину, женка. А як на трассу выеду-мо, так перейдешь у кузов. так побалакай один за одним. Я беспрекословно повиновалась. И вправду, как только машина миновала наш поселок, Мамай остановил шофера. И самолично помог мне вскарабкаться наверх к Антону. В этих неожиданных проводах, в доброте казака Мамая, давшего нам еще раз увидеться после последнего навечного прощания, мы суеверно усмотрели доброе предзнаменование. Вот и не ждали, а нашел с хороший человек, и так же будет дальше. Добро встречается и там, где его совсем не ждешь. Увидимся. Обязательно увидимся. А пока я должна переезжать в Магадан, к Юле. Юля, моя ярославская сокамерница, мой верный, одиночный, пятница, жила теперь, после освобождения из лагеря, в Магадане. Работала бригадиром какого-то игрушечного цеха. Она уже не раз писала мне в Тоскан, хвалила свою комнату и работу, звала к себе, обещала устроить в Колымской столице. Не считая Антона, Юля была моей единственной родной душой на этой земле. Мы считали себя сёстрами, крещёнными в общей Ярославской купели. Грузовик еле тащился, частенько буксуя. Ящики, наваленные горой, тряслись, тарахтели и колотели нас по ногам. Но нам хотелось, чтобы это последнее наше свидание длилось как можно дольше, и мы радовались путевым неполадкам. Время от времени казак Мамай Открывал дверку кабины, высовывался из нее, поглядывал на нас. Ему явно было нас жалко. И чтобы скрыть недозволенные чувства, он снимал фуражку, протирал ее внутри платком, а потом этим же платком тер свой крутой лоб и коротко стриженную смоленую голову с чубчиком, за который он и получил свое прозвище. Мы прощались всю дорогу, бестолково повторяя снова и снова Юлин, магаданский адрес, который становился теперь для нас единственным ориентиром во тьме непроглядной разлуки. Самый момент окончательного расставания пришел как-то неожиданно быстро и длился просто один-единственный миг. Оказалось, что машина с заключенными, этапируемыми на прииск штурмовой, уже давненько торчала около Эльгенского управления, и не могла тронуться только из-за того, что Антон опаздывал, и у конвоя не сходился счет. Чужие конвоиры ругались. Они грубо отстранили меня, мгновенно затолкали Антона в свою крытую брезентом машину, в которую уже было натолкано человек пятьдесят мужчин. Увидеть его я уже больше не смогла. Сквозь пыхтение, готовый тронуться машины, я еще успела различить только его последний возглас «Жди меня!» «Обязательно жди!» — крикнул он по-немецки. Моя тосканская начальница, заведующая детским садом, долго сопротивлялась моему увольнению. Сначала она упрашивала меня, суля выдать вне очереди ордер на пять метров бязи. Потом стала грозить. «Дескать, не хочу добро, так она мне устроит в Магадане ту еще жизнь». Ей стоит только позвонить Марии Ванне, а там мужу скажет, и века мне в Магадане на работу не устроится. В конце концов, перед лицом моего тупого упорства заведующая сдалась, и мы покончили компромиссом. Она отпустит меня, но только не сейчас, а через месяц. А за этот месяц я должна выучить комсомолку Катю играть на пианино весь репертуар сборника «Песни дошкольника». Катя поймет с пальцев у нее слух. Нескончаемо тянулся этот месяц. Я шла на работу и с работой, оглядываясь кругом и недоумевая. Неужели это тот самый тосканский рай, к которому я стремилась годами, о котором мечтала на Беличем и на Ильгене? Какая, оказывается, тусклая таюжная дыра, тучи комаров и гнуса, болотные топи вокруг поселка, заросли ядовитого тростника, Антон говорил, что в этом тростнике содержится страшный яд, цикута. Теперь все мои мысли рвались в Магадан, в столицу, в центр колымской цивилизации. Правильно говорил Тимошкин. Дом культуры, баня, два кино, а главное, там Юля. И Юлин адрес, который известен Антону. И по этому адресу может прибыть треугольничек, исписанный русскими буквами, похожими на готические. Маленькая веточна журавль, упустивший нос в колодец. Тосканские вольняшки сыпали соль на мои раны. Стоило мне показаться на улице поселка, как кто-нибудь обязательно подходил и спрашивал, не знаю ли я, чем тогда доктор вылечил так быстро Рыжего Ивана или парикмахер Володьку. Может, оставил у мне эти рецепты? Нет? Вот горе-то. Какого человека угнали? Кто теперь спасать-то нас будет? Все они высказывали мне сочувствие, семью разбили. А шофер пищекомбината, бывший вор в законе Федька Чума, ныне перековавшийся на передовика производства, сказал мне, «Слышь, довезу до Магадана-то, собирай барахло, имею сознание. как бы не твой Вальтер, лежать бы мне теперь под сопкой лицом на восток с биркой на ноги, либо на деревяшке ковылять. Знаешь, каким диагнозом болел-то? Из гордостью, точно». Графский титул безошибочно выговорил «Облитерирующий эндартериит».